Глава тридцать 37, в которой читатель может заметить контраст, нередкий в супружеских отношениях. Мистер Бэмбл сидел в своей квартире в работном доме, печально устремив глаза на безрадостную решетку камина, за которой, так как было лето, не теплился огонь, и лишь немногие лучи солнца отражались от ее холодной и блестящей поверхности. С потолка свешивалась бумажная мухоловка, к которой он по временам поднимал взор в грустном раздумье и виде, как неосторожные насекомые бьются в сетке. Мистер Бэмбл испускал тяжелый вздох, между тем, как на лицо его набегала еще более скорбная тень. Мистер Бэмбл задумался. «Быть может, мухи воскрешали в нем какое-нибудь мучительное воспоминание из собственной жизни». Но не только грусть мистера Бембле способна была наполнить грудь наблюдателя кроткой меланхолией. Не имелось недостатка и в других признаках, тесно связанных с его личностью и говоривших о большой перемене в его делах. «Обшитый галунами фрак и треугольная шляпа, где они?» Он по-прежнему носил короткие панталоны и черные шерстяные чулки на своих бедрах и икрах. Но разве это те панталоны? Фраг был широкополый и в этом отношении напоминал прежний. Но, увы, какая большая разница! Величественную треугольную шляпу заменила скромная круглая. Мистер Бэмбль больше не был приходским сторожем. Бывают в жизни должности, которые, независимо от получаемого за них существенного вознаграждения, приобретают особую ценность и достоинство, судя по сопряженным с ними фраками и жилетами. У фельдмаршала есть мундир, у епископа – шелковая и петрохиль, у судьи – шелковая мантия, у приходского сторожа – треугольная шляпа. Отнимите у епископа Шелкову и Петрохиль или у приходского сторожа его треуголку и Голуны, и в кого тогда они обратятся? В людей, в обыкновенных людей. Достоинство и даже святость иногда являются в большей степени вопросом лишь фрака и жилета, чем это предполагают многие. Мистер Бэмбл женился на миссис Корни и сделался надзирателем работного дома. Другой человек получил должность приходского сторожа, и к нему перешли треугольная шляпа, фраг с золотыми пазументами и трость. «И завтра этому будет уже два месяца», — сказал мистер Бэмбл, вздохнув. «А кажется, будто прошло столетие». Можно было понять, что мистер Бэмбл сосредоточил целый век блаженства в коротком промежутке восьми недель. Но вздох... Как много говорил этот вздох!» «Я продал себя», — продолжал мистер Бэмбл ту же нить размышлений. «За шесть чайных ложек, сахарные щипцы, молочник, небольшое количество подержанной мебели и двадцать фунтов стерлингов наличными я пошел по дешевке. Дешево, очень дешево!» «Дешево!» — закричал на духе мистера Бэмбель визгливый голос. «Да за тебя сколько не заплати, все будет дорого!» Господь свидетель, я-то уж за тебя заплатила в три дорога! Мистер Бэмбл обернулся и увидел свою очаровательную подругу жизни, которая, не вполне поняв уловленные ею слова его сетований, произнесла последнее замечание на угад. Сударыня, миссис Бэмбл", сказал мистер Бэмбл с вразумляющей строгостью. Ну, Но... будьте добры взглянуть на меня, произнес мистер Бэмбл, устремляя на нее пристальный взор. «Если она устоит против такого взгляда, — сказал мистер Бэмбл про себя, — то она устоит против чего угодно. Этот взгляд всегда оказывал действие на обитателей богадельни. Если он не совладает с ней, значит, моя сила исчезла». «Достаточно ли весьма маленькие глаза для украшения обитателей богадельни, которые, питаясь очень легкой пищей, не отличались воинственностью? Или же миссис Корни, бывшая?» была особо вынослива по части орлиных взоров. Эти вопросы остаются открытыми, но факт тот, что Костельянша ничуть не была побеждена грозным взглядом мистера Бэмбля, но, напротив, отнеслась к таковому с большим пренебрежением и даже разразилась хохотом, звучавшим вполне искренно. Мистер Бэмбл, менее всего ожидавший этого, сначала не верил ушам, а потом был ошеломлен. Вскоре он впал в прежнее состояние и не отрывался от своих дум, пока опять не был потревожен своей половиной. Уж не собираешься ли ты сидеть и сопеть тут целый день? спросила миссис Бэмбл. Я буду сидеть здесь до тех пор, пока сочто это нужным, сударыня, ответил мистер Бэмбл. И хотя я сейчас не сопел, но я буду сопеть, зевать, чихать, смеяться или кричать, как мне вздумается. Таковы мои права, твои права усмехнулась миссис Бэмбл с невразимым презрением. «Именно так! Права мужчины повелевать!» «А в чем же права женщины, скажи на милость?» скричала вдова мистера Корния. «В повиновении, сударыня!» громовым голосом произнес мистер Бэмбл. «Твой несчастный покойный муж должен был научить тебя этому, и тогда, быть может, он был бы еще жив. Бедняга! Я хотел бы, чтобы он жил еще!» Миссис Бэмбл, увидев сразу, что наступил решительный момент и что удар, нанесенный той или другой стороне, окончательно раз и навсегда выяснит вопрос о господстве, тотчас же, как услышала это напоминание о покойном, упала в кресло и, громко воскликнув, что мистер Бэмбл жестокосердное животное, разразилась истерическими слезами. Но не слезами можно было пронять душу мистера Бэмбля, его сердце было непромокаемым. Как касторовая шляпа, которую можно мыть, улучшается после дождя, так и его нервы становились крепче и выносливее, благодаря потокам слез, которые, являясь признаком слабости, а следовательно до известной степени и его могущество, наполняли мистера Бэмбли удовольствием и сознанием своего достоинства. Он созерцал свою благоверную с чувством большого удовлетворения и поощрительно советовал ей плакать как можно сильнее, так как по заявлению авторитетных лиц подобные упражнения весьма полезно для здоровья. Это расширяет легкие, омывает лицо, упражняет глаза и успокаивает душу, сказал мистер Бэмбл. Выплачься, пожалуйста. Произнеся эту шутку, мистер Бэмбль взял с вешалки свою шляпу, надел ее, с некоторой заносчивостью надвинув на один бок, как подобая человеку, надлежащим образом установившему свое первенство. Засунул руки в карманы и направился к двери, олицетворяя все фигуры и непринужденности, довольства собой. Но бывшая миссис Корни попробовала прибегнуть к слезам лишь потому, что они менее хлопотливы, чем работа кулаками, и была вполне подготовлена к этому последнему мероприятию, в чем мистер Бэмболь вскоре и убедился. Прежде всего раздался какой-то тупой звук, и в то же мгновение шляпа внезапно отлетела в противоположный конец комнаты. После такого предварения, обнажившего его голову, опытная дама, крепко обхватив ему одной рукой шею, другой начала сыпать на голову удар за ударом, обнаруживая при этом немалую силу и ловкость. Затем она внесла в дело некоторое разнообразие, царапая ему лицо и таская за волосы, и наказав в той мере, какая ей казалась соответственной полученному оскорблению – Она швырнула его на стул, который, по счастью, как раз стоял поблизости, и предложила опять заговорить о своих правах, если он посмеет. «Вставай!» — повелительно крикнула миссис Бэмбль. «И убирайся отсюда вон, иначе ты заставишь меня решиться на что-нибудь отчаянное!» Мистер Бэмбль поднялся с весьма плачевным видом, размышляя, что бы это могло быть такое. Подобрав свою шляпу, он взглянул на дверь. «Уйдешь ли ты?» спросила миссис Бэмбль. «Конечно, моя дорогая, конечно!» ответил мистер Бэмбль, быстро двинувшись к двери. «Я не собирался! Я уйду, моя дорогая! Ты так стремительна, что права я!» В эту минуту миссис Бэмбль быстро шагнула вперед, чтобы расправить ковер, сбившийся во время стычки, и ее супруг тотчас же вылетел из комнаты, так и не докончив свои фразы и предоставив бывшей миссис Корни полное обладание полем сражения. Мистер Бэмбль был застегнут врасплох и разбит на голову. Он был кичливым, хвостуном, и, находя немалое удовольствие в учинении мелких жестокостей, отличался, само собой, разумеется, трусостью. Да не будет это истолковано во вред ему, ведь многие сановники, пользующиеся высоким уважением и окруженные величием, являются жертвами подобных же слабостей» настоящее замечание переведено скорее в его пользу и имеет целью внушить читателю правильную оценку сыновитых способностей мистера бэмбля однако мера его унижения еще не восполнилась Пройдясь по дому и раздумывая, что в сущности законы о бедных слишком строги, и что мужья, бросившие своих жен, взваливая заботы о них на приход, вовсе не должны бы подвергаться наказанию, а напротив заслуживают награды, как страстотерпцы. Мистер Бэмбль подошел к помещению, где обычные богоделинки занимались стиркой приходского белья и откуда сейчас раздавались голоса. «Ага!» произнес мистер бэмбль призывая вновь все свое врожденное величие эти нищенки должны по крайней мере по прежнему уважать мои права эй эй вы там чего вы тут расшумялись по тоскухи с этими словами мистер Бэмбл распахнул дверь и вошелся свирепым и сердитым видом который сразу сменился самым смиренным и покорным когда его глаза неожиданно узрели супружницу дорогая сказал мистер бэмбль «Я не знал, что ты здесь». «Не знал, что я здесь», — повторила миссис Бэмбл. «А тебе-то что здесь надо?» «Я думал, что они болтают вместо того, чтобы работать, моя дорогая», — ответил мистер Бэмбл в смятении, поглядывая на двух старух у корыта, которые обменивались удивленными замечаниями насчет смирения надзирателя. «Ты думал, что они болтают?» — сказала миссис Бэмбл. «Какое тебе до этого дело?» «Но, моя дорогая», — покорно начал мистер Бэмбл. «Какое тебе до этого дело?» — снова спросила миссис Бэмбл. «Разумеется, здесь распоряжаешься ты, дорогая, но я не думал, что как раз застану тебя». «Вот что я скажу тебе, мистер Бэмбл: Нам не нужны твои вмешательства. Ты очень уж любишь совать свой нос туда, где тебя не спрашивают, делая себя всеобщим посмешищем. Так что над тобой хохочет, как только ты повернешься спиной. Убирайся отсюда живее!» Мистер Бэмбл с мучительным чувством в виде восхищения двух старух с упоением хихикавших колебался одну минуту. Миссис Бэмбл, терпение которой не допускала от строчки, схватила черпак с мыльной водой и, указав ему на дверь, приказала немедленно удалиться, угрожая, что в противном случае содержимое черпака будет вылито на его великолепную персону. Что оставалось делать мистеру Бэмблю? Он удрученно посмотрел вокруг и поплелся прочь. Когда он достиг двери, то хихиканье нищенок перешло в визгливый хохот неудержимого восторга. Только этого не доставало. Он был унижен в их глазах, лишен своего уважения и достоинства перед самими презираемыми, упал со своей высоты своего прежнего величия до положения самого презренного подкаблучного мужа. «И все это за два месяца!» — произнес мистер Бэмбл полный угрюмых дум. «Два месяца! Не далее, как два месяца назад я повелевал не только собой, но и всеми остальными, поскольку дело касалось Приходского работного дома. А теперь это было слишком!» Мистер Бэмбл закатил пощечину мальчику, который открыл перед ним калитку. Предаваясь размышлениям, он добрался до выхода и рассеянно вышел на улицу. Он прошел одну улицу, затем другую. Прогулка успокоила первый порыв его грусти, но зато перемена настроения вызвала в нем жажду. Он прошел мимо нескольких пивных и, наконец, остановился перед одной из них в боковом переулке. Мельком заглянув в окно, он увидел, что в зале находится только один посетитель. Начинался довольно сильный дождь. Это устранило его колебания. Мистер Бэмбл вошел и, приказав, проходя мимо стойки, подать чего-нибудь выпить, вошел в ту комнату, куда он заглянул с улицы. Сидевший там человек был высок и смугл, и носил большой плащ. Он казался не местным жителем, и как по его утомленному виду, так и запыленному платью можно было заключить, что он пришел издалека. Он искоса взглянул на Бэмбля и ответил кивком в ответ на его поклон. Величие мистера Бэмбля было бы достаточно и на двоих, даже в том случае, если бы незнакомец оказался приветливее. Поэтому он молча попивал свой джин с водой и с большой важностью и обстоятельностью читал газету. Случилось, однако, как это часто случается, когда люди сходятся при таких обстоятельствах, что мистер Бэмбль время от времени чувствовал непреодолимое влечение украдкой взглянуть на незнакомца». И всякий раз, делая это, он с некоторым смущением отводил глаза в сторону, увидев, что в этот момент неизвестный тоже украдкой рассматривает его. Замешательство мистера Бэмбле увеличивалось благодаря особому выражению глаз незнакомца, которые были яркие и проницательны, но омрачены печатью недоверия и подозрительности. Он никогда не встречал такого странного и непривлекательного взгляда. После того, как они несколько раз встретились глазами, незнакомец с жестким низким голосом прервал молчание. «Вы искали меня?» – спросил он, когда заглядывали в окно. «Нет, если только вы не мистер...» Тут мистер Бэмбл остановился, с любопытством ожидая имени незнакомца. «Вижу, что они меня!» – произнес тот, и саркастическая усмешка скользнула по его губам. «Иначе знали бы мое имя!» — Я советую вам и не спрашивать. — Я не хотел вас обидеть, молодой человек, — величественно заметил мистер Бэмбл. И не обидели. За этим коротким диалогом наступило новое молчание, которое опять было нарушено незнакомцем. — Мне кажется, я встречал вас раньше. Вы были тогда одеты иначе, и я прошел мимо по улице, но я узнаю вас. Вы были здесь сторожем, не так ли? «Да, приходским сторожем», — с некоторым удивлением произнес мистер Бэмбл. «Вот-вот», — сказал тот и кивнул. «В этой должности я и встретил вас. Кто вы теперь?» «Надзиратель работного дома», — ответил мистер Бэмбл с внушительной расстановкой, дабы предотвратить неуместную фамильярность, могущую возникнуть со стороны незнакомца. «Надзиратель работного дома, молодой человек». «Я думаю, вы так же, как и прежде, соблюдаете свои интересы», — продолжал незнакомец, встречая острым взглядом глаза мистера Бэмбля, который воззрился на него, удивленный вопросом. «Отвечайте прямо, любезный, вы видите, я хорошо вас знаю». «Мне кажется, что женатый человек», — сказал мистер Бэмбль, прикрывая рукой глаза и с очевидным недоумением разглядывая собеседника с головы до ног. «В не меньшей степени склонен сберечь честную копейку, чем одинокий. Приходские чиновники имеют не настолько хорошие оклады, чтобы отказываться от маленьких добавочных заработков, когда они притекают из благопристойного и честного источника». Незнакомец улыбнулся и кивнул, как бы довольный, что не ошибся. Затем он позвонил в колокольчик. «Налейте еще!» — сказал он трактирщику, передавая пустую кружку мистера Бэмбля. — И позаботьтесь, чтобы было крепко и горячо. Ведь вы любите так? — Не слишком крепко, — возразил мистер Бэмбль, деликатно кашлянув. — Поняли, хозяин, — сухо произнес незнакомец. Трактирщик улыбнулся, исчез и через минуту вернулся с дымящейся кружкой от первого глотка, из которой мистера Бэмбля прошибла слеза. «Теперь выслушайте меня», — сказал незнакомец, закрыв дверь и окно. «Я пришел сегодня сюда, чтобы разыскать вас, и благодаря одной из тех случайностей, которые дьявол иногда разбрасывает на пути своих друзей, вы вошли в ту самую комнату, где сидел я, думая главным образом о вас. Мне нужно получить у вас некоторые сведения. Я не хочу просить их у вас даром, как бы пустячные они ни были. Для начала возьмите вот это». И он передвинул через стол своему собеседнику две золотые монеты, соблюдая при этом осторожность как бы для того, чтобы звекание монет не было услышано в другой комнате. Когда мистер Бэмбл тщательно осмотрел монеты, чтобы убедиться в их неподдельности, и с большим удовлетворением положил их в карман жилета, он продолжал. «Мысленно перенеситесь назад, как бы сказать. Ну, лет на двенадцать назад, в конец зимы» довольно давно сказал мистер бэмбель хорошо я перенесся место действия работный дом хорошо время ночь да а обстановка та жалкая конура где потоскухи передавали здоровье и жизнь часто отнимавшие у них самих производя на свет маленьких пескунов, а сами мерзавки скрывая свой позор в могиле то есть родильный приют что ли спросил мистер Бэмбл не совсем уясняя себе несколько нервозные указания данные ему незнакомцам да сказал тот там родился мальчик много там родилось мальчиков заметил мистер Бэмбл безнадежно качая головой ну их всех кляшему вскричал неизвестный я говорю только об одном мозглявого вида бедном мальчике который был учеником у гробовщика жаль что он не сделал гроб для него и не положил туда его труп а потом, как предполагали, убежал в Лондон. «Так вы говорите об Оливере, о маленьком Твисте», сказал мистер Бэмбл. «Я помню его, разумеется. Такого упрямого маленького мошенника. О нем мне нечего узнавать. Я и так довольно о нем наслышался», остановил незнакомец мистера Бэмбля, начавшего произносить тираду о пороках бедного Оливера. «Я хочу спросить о женщине, которая была повитухой при его матери. Где она?» «Где она?» — повторил мистер Бэмбл, которого Джин предрасположил к шутливости. «Трудно сказать. Там, куда она отправилась, не нуждаются в повитохах. Поэтому я думаю, что она теперь во всяком случае не удел». «Что вы хотите сказать?» — сурово спросил незнакомец. «Что она умерла минувшей зимой?» — ответил мистер Бэмбл. Когда он произнес это сообщение, неизвестный пристально посмотрел на него, и хотя некоторое время не спускал с него глаз, взор его понемногу сделался неопределенным и рассеянным, как будто он всецело ушел в свои мысли. Некоторое время он словно не знал, чувствовать ли ему облегчение или разочарование по поводу сообщения, но, наконец, вздохнул свободнее и, отведя взгляд, сказал, что это пустяки. С этими словами он встал, собираясь уходить. Но мистер Бэмбл был достаточно хитер и сразу увидел, что открывается возможность прибыльно распорядиться каким-то секретом, которым обладает его прекрасная половина. Он хорошо помнил тот вечер, когда умерла старая Салли, так как события того дня прочно хранились в его памяти. Тогда он сделал предложение миссис Корне, и хотя эта дама не посвятила его в то, чему она была единственной свидетельницей, но он слышал достаточно, чтобы догадаться о связи этого обстоятельства с чем-то произошедшим в то время, когда старуха в качестве повивальной бабки ходила за молодой матерью Оливера Твиста. Быстро воскресив эти обстоятельства в памяти, Он с таинственным видом сообщил незнакомцу, что со старой каргой перед самой ее смертью заперлась в комнате одна женщина, которая, как он имеет основания полагать, могла бы пролить некоторый свет на интересующий его предмет. «Как я могу найти ее?» – спросил незнакомец, потеряв осмотрительность и ясно обнаруживая, что все его страхи, в чем бы они ни заключались, снова проснулись при этих словах. «Только при моем посредстве», — ответил мистер Бэмбл. «Когда?» — поспешно спросил неизвестный. «Завтра». «В девять часов вечера», — произнес неизвестный, вынимая клочок бумаги и написав на нем нервно дрожавшей рукой адрес какого-то дома на берегу реки. «В девять часов вечера приведите ее туда. Я не считаю нужным напоминать вам, чтобы вы держали все в секрете. Это в ваших интересах». С этими словами он пошел к выходу, предварительно уплатив за выпитое. Быстро заявив, что их дороги лежат в разные стороны, он без дальнейших церемоний удалился, еще раз нажимом напомнив о назначенном в следующий вечер часе. Взглянув на адрес, Бембель заметил, что там нет имени. Незнакомец не успел еще далеко уйти, и он вскоре догнал его. Что вам нужно? вскричал тот, быстро обернувшись, когда мистер Бэмбл коснулся его руки. Вы следите за мной? Мне только хотелось задать один вопрос, сказал Бэмбл, указывая на лоскуток бумаги. Как я должен буду вас спросить? Монкс! Ответил незнакомец и поспешно пошел далее.